Парк Юрского периода 2. Затерянный мир. 1997 год. «Когда снимаешь сиквел, все ожидают, что он будет лучше первого фильма, и это становится большой проблемой. Меня это очень беспокоило. Невозможно переплюнуть самого себя. Можно просто рассказать другую историю и надеяться, что новый Макгафин окажется столь же убедительным, как и предыдущий». Стивен Спилберг «Они вернулись». По крайней мере, некоторые из них. Персонаж Джеффа Голдблюма из «Второстепенного» стал главным. Ричард Аттенборо получил камео в конце фильма, и, конечно, в центре внимания вновь оказались динозавры. Одни носятся по острову, от поступи других сотрясается земля. Их много, и они очень опасны. Создатели спецэффектов настояли на том, чтобы придать динозаврам реалистичности. В их даже, не знаю, пластичности. И спорить с ними я не собираюсь. А главным украшением на этом празднике жизни становится Джулиана Мур. «Первые пару дней на съемках «Затерянного мира» мне казалось, что я слегка заржавел. Но тут как с велосипедом, быстро вспоминаешь, что к чему. А потом тебя затягивает, и ты получаешь такое наслаждение, что мысленно даёшь себе пинка за то, что три года ничего не снимал». Стивен Спилберг Мур играет подругу Голдблюма. Она увлечена наукой и изучает неизвестные аспекты воспитания доисторическими существами, их детенышей, Проявляющаяся, правда, редко и крайне неумело. За учеными увязывается дочь персонажа Голдблюма, которая сперва выглядит жутко напуганной, но когда ситуация накаляется, проявляет храбрость и находчивость. Выясняется, что был еще один остров, где динозавров выкармливали и выращивали, а затем отправляли на другой, для туристов, показаны в первом фильме. Также выясняется, что о втором острове знают не только благодушные наблюдатели, с которыми должен отождествлять себя зритель, но и наемники под руководством персонажа Пита после Туэйта, который подрядил их доставить динозавров в цивилизованный мир, чтобы затем устроить выставку и на этом заработать. Так в «Затерянном мире» появляется приемлемый антагонист, и в общем-то фильм становится приключенческим, в отличие от своего предшественника. Первый фильм рассказывал о беспомощности технологий и триумфе природы. Этот же фильм скорее о неспособности людей владеть собой, о том, что когда надо защитить животных, этика бессильна. Стивен Спилберг На протяжении всего фильма происходящее держит зрителей в напряжении. И в целом это неплохо. Спилберг не растерял умения находчиво детализировать сцены, удивительным образом растягивая их. Вот только критики полагали, что сняв список Шиндлера, он оставит детские забавы в прошлом. Разумеется, они требовали невозможного. Любому таланту нужна подпитка. И Спилберг просто обязан был насладиться бессмысленной сложностью сюжетного поворота, подводя героев к самому краю. В этом случае буквально, поскольку центральной сценой фильма становится момент, когда Голдблюм и Мур заперты в трейлере, который один из динозавров намерен сбросить. Да-да, с края пропасти. Думаю, Спилберг должен снимать такие фильмы, просто чтобы показать. Он все еще на это способен. С похожей проблемой столкнулся Дэвид Уорк Гриффит на раннем этапе своей карьеры. Доказав, что может снимать серьезное кино, он хотел вернуться к довольно безвкусным мелодрамам. Такие люди, помимо прочего, шоумена. Они должны держаться своих корней. И, на мой взгляд, требовать от них иного глупо. Зачем отказывать им в этой радости? Было еще один фактор. Спилберг хотел показать... Как динозавр врывается в провинциальный американский городок, а именно в Сан-Диего. Никаких проблем. После Туэйт с компанией успешно захватывает одного из клыкастых и везут в Штаты, где планируют показывать его людям. Динозавр оказывается на лодке. Захватывает ее, врывается в док и бросается искать детеныша. Разумеется, не там, где надо. А заодно до смерти пугает всех и вся. Здесь проявлялась изобретательность Спилберга. На заправке динозавр выдирает крепление одного из огромных шаров с рекламой 76-го бензина, от чего шарик срывается с места и весело прыгает вниз по улице. Находка в том, что режиссер даже не зацикливается на этом моменте. Это лишь мелочь среди хаоса, которым объят Сан-Диего и его сбитые с толку жители. Естественно, мир восстановлен, пригодился дротик с транквилизатором. Никто не говорит, что «Затерянный мир» – один из главных фильмов Спилберга. но нельзя отрицать его значимость в долгосрочной перспективе. Он подарил нам довольно занимательную погоню, а все сцены сняты с тем мастерством, которым всегда славился Спилберг. Однако стоит заметить, что впоследствии он будет крайне редко обращаться к таким проектам. Он будет снимать триллеры. Но практически все они будут сосредоточены на содержании, а не на картинке. Так что как минимум формально он удовлетворит желание критиков и в конце концов повзрослеет. И он определенно докажет это, сняв следующий фильм.